Мария Павловна озвучивала умственные изыски мужа, его наблюдение и заключение нигде попало, и не каждый день. Чаще всего это происходило во время чаепитий со своими подручными, в хирургическом отделении, где она и без того была непререкаемым авторитетом. А оттого эти суждения на политические, экономические и прочие ские темы звучали по причине неожиданности своего звучания и места произношения особенно весомо. Порой как бы вскользь и чутко контролируя, что к месту и времени, а что и нет, высказывалась она и на летучках где собиралось руководство. Оно тоже относилось к ее высказываниям с молчаливым уважением. Мапа, как известно, вращается в интеллектуальной среде. И муж у нее, видный историк, зам по науке Центрального архива. Чего там только нет! Вот тайна-то! Так что Николай Михайлович и мапа это не скрывало, был ее головой. Вот и все. А разве тяжело носить на плечах свою собственную голову? Глава пятая. В положенное Богом время, когда двухкомнатная квартирка на двенадцатом этаже блочного дома уже была ополучена, с видимым восторгом молодым тогда кандидатом и замом у них появилась дочь, которую нарекли Марией а чтобы отличить от мапы, звали маней. Как выросла маня, ни мапа, ни, Николай Михайлович, не заметили по очень простой, хотя и ни одной и той же причине. Отец постоянно страдал от несовершенства окружающего его общественного устройства и не очень различал, что там копошилось такое у его ног» а мать просто тянула телегу жизни, не сильно задумываясь над бытовыми противоречиями, запросто одолевая их, не вникая в контрасты бытия. Вникать в них должен был ее отдельно передвигающийся мозговой отдел, что он с успехом, как говорилось, и делал. На одном плече у мапы висел умный муж, на другом — маленькая дочка. Благо, что у хирурга-стоматолога был сокращенный рабочий день И Маапа запросто управлялась бытом, воспитанием Сохраняла себя для того, чтобы разделить с Кие страдания своего мужа Да еще и как-то шутя защитила кандидатскую диссертацию А дочка Маня родилась просто-таки по потребностям семьи даже будто по замыслу своему угождая ей, всем ее самым малейшим причудам. Например, она была спокойна и тиха, она была послушна, а потом с годами стала покорна, подчиняясь словам и мнениям родителей. Маленький молчаливый колобок потихоньку превращался в отроковицу, не сильно привлекавшую к себе внимание не только одноклассниц, но и одноклассников. А родители, увы, опрометчиво нарадоваться не могли ровности, с какой росла девочка. У других то одна неприятность, то еще какое ЧП с детьми. Шутка ли дело? Москва! Сколько соблазнов, громких, сияющих, громогласных, но и тихих, да опасных, кто не знает. А тут девочка, точно тонкий, идеально настроенный инструмент с поразительными способностями. За все десять лет ни единой четверки. Сплошь отличница по всем предметам. Еще с первых классов Маня отличалась таким прилежанием и внимательностью, Что молва о ней сначала восхитила учительскую, а потом так утвердила в ее достоинствах взрослых наставников, что ставить четверку знаменитой Маши было для учителей просто стыдно. К тому же девочка все годы учения отличалась поразительной покорностью. Со временем все как бы объяснилось. Маленький пушистый колобок стал стремительно вырастать из своих одежек. Рукава стандартных магазинных платьешек словно садились без всяких стирок в считанные недели, так что мапа выбирала новые с обязательным напуском и длинные, чтобы вечером подшить и выпустить девочку в школу, а через месяц подол распустить и снова подшить, ибо денег, на стремительно растущую маню просто-таки не хватало. Жили они, повторим, весьма скудновато. Зарплата врача, пусть и стоматологического хирурга, известна какая, и в архиве, пусть и в центральном,